Тридцать семь. Принц Чревоугодия. «Вот же черт!» — выругался я, пошатнувшись от внезапного нападения сзади. Мучительная боль пронзила спину, когтистая пятерня до кости раздрала мою плоть. Я стиснул зубы, чтобы не закричать. Мне много раз впивались когтями в груди спина, но ни разу я не испытывал боли, подобной этой. Я вырвался из когтей дракона. Кинжал вылетел из руки и упал в снег в нескольких шагах от меня. Выругавшись и откатившись в сторону, я едва увернулся от очередного броска. От движения раны на спине разошлись, в глазах все поплыло от боли. Дракон щелкнул зубами в опасной близости и метнулся прямо к моей глотке. Я уклонился от следующего броска. В ночи раздался недовольный рык. Ящер снова сбил меня с ног, словно пытаясь выбить из меня дух всеми четырьмя лапами, а затем отступил и приготовился испустить нечестивое пламя. От этого я бы не умер, но отвращение вызывало даже мысль о том, что мне опалят плоть. На восстановление после такой серьезной травмы потребовалось бы чудовищное количество времени, и тогда весь этот смехотворный фарс ради того, чтобы отвлечь внимание всего королевства на отбор невест оказался бы напрасным. Было бы весьма непросто всем объяснить, откуда у принца взялись такие ожоги. Я зарычал и сбросил с себя дракона. От его непомерной тяжести мышцы мои задрожали. И как раз вовремя. Ледяное пламя ударило в ближайшее дерево, и заснеженные ветви тут же вспыхнули белым пламенем. Крой богов. Я оказался слишком близко к огню, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Получилось?» Крикнул я зависти, не сводя глаз с рычащего дракона, который подкрадывался все ближе. Мои раны еще не затянулись. Казалось, дракон чувствовал мою слабость. «Если тебя не съедят, ты узнаешь об этом первым!» Вот же саркастический ублюдок. Я вскочил на ноги и стал обходить дракона по кругу. В ответ тот угрожающий щелкал челюстями. Прошло слишком много времени. Мы должны были оказаться в логове драконов за считанные секунды. У нас был четкий план. Я отвлекаю внимание дракона, а зависть берет то, зачем мы пришли. Краем глаза я взглянул на брата. Зависть склонил голову на бок, изучая противника. У нас не было времени на то, чтобы что-то придумывать. Пришло время действовать, причем быстро. Дракон, сражавшийся со мной, бросался мне на грудь. Я оказался буквально в паре дюймов от его когтей. От каждого резкого выпада у меня перехватывало дыхание. «Да это же чертов детеныш!» — закричал я. «Хватай его за холку, как котенка, и убирайся отсюда! Эта злобная мелкая тварь пыталась оторвать мне руку! Если ты не поторопишься, я сам оторву твою треклятую голову!» Дракон поднял массивную морду и втянул носом в воздух. Поскольку ледяные драконы выделялись из всех хищников, они знали, что уже нанесли победный удар. Что бы я теперь ни сделал со своей раны, она уже начала гноиться. Если мы не отступим как можно скорее, меня ждут серьезные неприятности. Но я решил остаться здесь и сражаться столько, насколько хватит сил. Мы уже потеряли двух детенышей, и я не собирался уходить, если мы не спасем последнего». Мои раны пульсировали в такт с биением сердца, а это означало, что на когтях дракона мог быть яд или какой-то другой токсин, который препятствовал заживлению. У меня не было выбора, так что я пошел прямо на дракона и, оскалившись, напал. Зверь с рыком налетел на меня, царапая когтями грудь. Однако все мои усилия не пропали даром. От удара огромное чешуйчатое чудовище отступило и в конце концов попало в расставленную мной ловушку. Дракон со свистом взмыл в воздух. и за металла на задней лапе он визжал, поскольку я не думал ни о чем другом, кроме побега, то бросился к зависти. Схватил чертового дракончика за шкирку и аккуратно завернулся вместе с ним в плащ. А он с тихим блеянием зарылся в мои объятия. «Уходим». У меня не было сил выпустить крылья или использовать телепортацию. Я был сильно ослаблен клятвой на крови, сделкой с блейдом и неведомым ядом, который попал в мой организм. Мы мчались вниз с горы, скользя по корке из снега и льда, покрывавшей землю. Яростные визги ледяного дракона прорезали ночной воздух. Время от времени зависть бросал на меня беспокоенный взгляд. Иногда он смотрел на то, как кровоточат мои раны, но я не обращал на него внимания и продолжал продвигаться по опасной территории. Моя ловушка могла ненадолго сдержать ледяного дракона. Нам бы очень повезло, если бы мы успели добраться до беспощадного предела, однако мы были уже близко. Спустя пару метров перед нами должна была показаться каменная крепость. Несколько раз я сбивался с шага, но усилием воли переставлял одну ногу за другой. Перед глазами все расплылось, словно я был не в себе. «Осталось чуть-чуть». Брат тащил меня на себе. Я не помнил даже того, чтобы зависть брал меня за руку, однако уже почти теряя сознание, осознал, что он принял на себя большую часть моего веса. Наконец, перед нами выросла крепость, похожая на кулак, врезающийся в небо. Пошатываясь, мы направились к ней. Рев драконов эхом отражался от стен. Мускулы зависти напряглись. Он протянул меня поближе, и мы чуть ли не бегом кинулись в укрытие. Белое пламя опалило стену рядом с нами. Зависть зашвырнул меня внутрь, а затем пинком захлопнул дверь. Он наклонился и вытащил маленького дракончика у меня из-за пазухи, поклявшись, что позаботится о нем. Крохотное существо захлопало крылышками, не сводя с меня радужных глаз. «Ты в безопасности», — сказал я, не переживая о том, что ласково разговариваю с ящером в присутствии брата. Дракончик моргнул, глядя на меня сверху вниз, и крепко прижал крылья к спине а затем посмотрел на зависть и впился зубками ему в руку. Придя в сознание, я увидел перед собой Хельгу. Королевская целительница покачала головой. В движении ее короткие седые волосы разметались. Я заморгал, и передо мной предстала вся комната. Каменные стены, соломенный матрас. На одной из стен висел гибелен, который защищал от сквозняка. Я оказался в своих покоях в беспощадном пределе. Мне не доводилось спать здесь уже много лет. Откинув голову назад, я закрыл глаза и подождал, пока не пройдет волна тошноты. Хельга прищелкнула языком. «Забрать детеныша из гнезда — не лучшая идея, вашего высочество. Вам повезло, что раны оказались не слишком опасными?» «Выбора не было». Хельга что-то напевала, привязывая мне грудь. «Можно было там его и оставить?» Я подумал о маленьких дракончиках, которых мы спасли. «Я был готов еще хоть десяток таких ран получить, если бы это помогло им выжить. Тебе когда-нибудь говорили, что ты настолько же зла, насколько талантлива в целительстве?» Улыбка на ее лице была острее скальпеля, которым она разрезала ткань. Я приподнялся на локтях и засипел от нестерпимой боли, окинул взглядом свои раны в надежде на то, что увижу зажившую плоть там, где ее прикрывали бинты. Однако боль развеяла эти мечты». Одна повязка была туго обмотана вокруг моей груди, чтобы закрыть раны на спине. Я понятия не имел, как они выглядели, но снадобье, которым была пропитана ткань, воняло просто адски. «Вэлл уже отнесла детей нашей в пещеру, где он будет жить?» «Да! Она отвела туда этого маленького кусака вскоре после вашего возвращения». Хельга закупорила банку с лекарством и поставила ее на прикроватную тумбочку. «Это был токсин или яд? Я вздрогнул, хотя Хельга со всей осторожностью помогла мне сесть, подложив под спину дополнительную пуховую подушку. «Насколько я могу судить токсин? Я очень мерзкий!» Она кивнула на банку с подозрительной коричневой жидкостью на ночном столике. «Вам придется еще несколько дней обрабатывать рану дважды в сутки. Все должно хорошо зажить. Сделаю все, что в моих силах, но ничего не обещаю». Я прислонился головой к стене, уже устав. «Мне нужно проводить конкурс, не могу же я...» нуть нечастстотами невесты такого не одобрят поступайте как знаете но гниющая плоть может стать еще худшей преградой для любви если кому-то не по душе моя зловонная плоть в худшем проявлении значит они не заслуживают меня в лучшем виде так ведь гласит пословица смертных хельга собрала свои снадобья и пошла к двери бормоча что-то себе под нос она десятилетиями следила за моим здоровьем и, может, статься, за это время стало мне ближе родной матери Когда она ушла, в комнату проскользнул зависть. Он с отвращением посмотрел на повязку и сказал, «Тебя воняет, как отдохлой козы, которая несколько дней жарилась на солнце. Какие необычные подробности. Сожалею, что тебе довелось с таким столкнуться». Я на мгновение закрыл глаза, но тут же открыл их снова. «Как себя чувствует дракон». «Он в безопасности. Похоже, ему нравится жилище на твоей территории. Он гонялся за хвостом и ловил мотыльков. А еще этот мелкий засранец покусал Вэлл». Я выдохнул. По крайней мере, поиски стоили потраченных усилий. Появились ли известия о других наших Зависть покачал головой. «Судя по тому, что удалось выяснить моим шпионам, за год в стае не появилось новых детенышей, кроме этих троих». Ничего страшного в этом не было. Ледяные драконы жили долго и производили на свет всего нескольких детенышей раз в сто лет или около того. Однако потерять две трети нового выводка было чудовищно. Сложно даже представить, как много сил я потеряю, если стае не удастся восстановиться. Я надеялся, что в других стаях дела обстоят лучше. Пока что во время патруля мы не нашли подтверждения тому, что они поддались такому же безумию. «По крайней мере, одного мы спасли», — наконец сказал Зависть. Я так сильно сжал челюсти, что они заболели. Независимо от того, что происходило с драконами, спасение всего лишь одного дракона не делало нас героями. Прошло несколько часов с тех пор, как я получил мрачное известие о том, что драконы, по всей видимости, напали на собственных детенышей. Но я действовал так быстро, как только мог, чтобы не вызывать подозрений. Если только я не хотел, чтобы «желтые газеты» начали расследование о том, что я делал, когда конкурс еще не начался, мне ни за что нельзя было покидать чаепитие ради того, чтобы разыскать Вэлл и прочитать послание не побеседовав с каждой из претенденток. А затем пришлось заняться ситуацией с Адрианой в подземелье. «У детеныша радожные глаза», — сказал я. «А значит, то, что повлияло на взрослых особей, еще не причинило вреда детенышам». Казалось, брат собирался сказать что-то еще, но вдруг перевел взгляд на одинокое окно, расположенное высоко в стене. то я клятва журналисткой — это проблема». Я ждал, когда он заговорит об этом. Так и думал, что этот ублюдок выберет подходящее время. Сейчас мне было никак не встать и не уйти, он, черт возьми, прекрасно это понимал. В связи дела или не в ней, но я уже 10 лет говорю, что она и есть проблема. Моя неудачная попытка пошутить провалилась. «Ты пострадал, потому что сражался не в полную силу. Ты был слишком далеко от нее». Я сжал челюсти. Ощущался некий дискомфорт. Я ожидал почувствовать легкую боль, но был удивлен, когда она оказалась намного сильнее, чем ожидалось. У меня появилось смутное подозрение, что боль чувствовала сильнее из-за того, что без спаррингов с драконами я утратил силу. Мне нужно было как-то подпитывать свой грех, иначе у всех нас вскоре возникнут серьезные неприятности. Раньше я ни с кем не заключал клятв на крови, но даже если бы опросил всех братьев об их состоянии после такой клятвы, болевой порог у всех был разный, надеясь, Адриана была в постели и не заметила смутных отголосков того, что со мной происходило. «Нет такого, с чем мне было бы не под силу справиться». «Может быть, в этот раз», — сказал он со вздохом, «но что произойдет, когда драконы откачуют дальше на север?» «В следующий раз тебе придется взять и с собой беспощадный предел, чтобы избежать потери силы». «Ни в коем случае. Я бы близко не подпускала Адриану к драконам, пока ситуация не разрешится. Я справлюсь». «Чтобы сохранить ее или твой секрет?» «А какое это имеет значение?» Он долго смотрел на меня, затем снова отвернулся к окну. За последние несколько дней возросла частота нападений. Тон зависти был чересчур небрежным, А это означало, что к ситуации он относился даже очень серьезно. «К чему ты клонишь?» «Когда одни чары подавляют другие, это приводит к хаосу». «Черт возьми!» «Что это значит, Леви?» «Скоро узнаем!» Наконец он перевел взгляд на меня. «Отдохни. Искупайся. Первая часть конкурса должна начаться через пару часов. Сегодня тебе нужно разыграть лучшее представление о своей жизни. Никто не должен заподозрить, что ты ранен». Если кто-то начнет копать, тут же обнаружится множество скелетов.